чарыков ордынской на грани самоубийства. Совершенно неожиданно князь Борис как бы застал себя уже не лежащим, а сидящим на диване. Перед ним на столе лежал в открытом ящике пистолет. Он невольно удивился, кто открыл ему этот ящик и зачем там этот пистолет. И странное дело, при взгляде на это оружие он ощутил не то, что боязнь, но какое-то гадкое отвратительно неприятное чувство. Точно между этим пистолетом и им самим существовала какая-то связь. Точно это было какое-то живое существо, которое имело на него какие-то права, и во власти которого он всецело находился. Нужно было вынуть пистолет из ящика, и князь вынул, и принялся с вниманием разглядывать курок, как бы удивляясь, что вот стоит только сделать движение, шевельнуть пальцем, и все будет кончено. Он оглянулся кругом. Один ли он в тайнике? Нет ли Данилова тут? Но того не было. «Кузьма!» — никто не ответил ему. Данилов, вероятно, отлучился. «Тем лучше!» — подумал князь Борис. «Тем лучше!» «Все идет как надо». Он чувствовал в руке тяжесть пистолета, а также то, что нужно сделать, чтобы поднять его. «Нет, не здесь», – решил он. Ему захотелось еще раз взглянуть на комнаты, отделанные им в доме, пройти туда, и там, где он в сумасшедших своих мечтах думал найти счастье обновленной жизни – покончить с этой жизнью, которая теперь была ему не нужна, тягостно и противна. Князь ощупью пошел из тайника по ходу в старый дом. Холод, охвативший его там, или лихорадка заставили несколько раз вздрогнуть, но он не ускорил шага, поднялся по лестнице, ведшей в комнаты дома, раскрыл дверь в бывший кабинет отца и, едва не шатаясь, прошел налево, где были эти комнаты. Что это? Показалось ему или на самом деле было так, но из замочной скважины струйка света ясно прорезала пору мрак вечерних сумерек? «Это верно, Данилов!» – сообразил князь Борис, раскаиваясь уже. «Зачем понадобилось ему идти сюда?» И удивляясь, зачем там Данилов, который единственно мог быть там, потому что все работы кончены, и мастеровым незачем было приходить?» Первым движением Ордынского было вернуться назад. Но он как-то безотчетно, словно повинуясь чужой воле, подошел и открыл дверь. Легкий крик раздался в комнате. Комната была освещена. Посредине ее с испуганным, обращенным к двери личиком, стояла Наташа. Но не такая, какой увидел он ее в церкви. Не в черном платье с белой плерезой не в высоком чипце с черной вуалью, а в белом атласном подвенечном платье, в том самом платье, в котором она венчалась с ним, не зная, кто он и что он». Чирыков помнил, что людям перед смертью иногда, как рассказывают, представляются видения, а те минуты жизни, которые он переживал, он считал последними, и, не веря своим глазам, остановившись на пороге, Он смотрел на видение, пораженный, недоумевающий и растерянный. Но глаза его Наташи глядели на него так живо, так весело, такой улыбкой светилось ее лицо, что он чувствовал, как жизнь точно извне вливается в него снова. Сердце бьется, руки раскрываются сами собою. Он делает шаг вперед, и она, милая, прекрасная, светлая и радостная, бросается к нему, и ее тонкие руки, легкие, как невидимые крылья, обвивают его шею, и он чувствует прикосновение ее губ к своим губам. Это невидение. С ним, близко возле него, на груди у него, живая, любимая его Наташа. Неожиданность для Наташи появления Чирыкова-Ордынского была самым лучшим, что могло случиться в этот миг. Она испугалась этой неожиданности и под влиянием испуга кинулась к нему. И таким образом сразу была порвана та отчужденность, которая, несмотря ни на что, все-таки была между ними, как между людьми, хотя любившими, но мало знавшими друг друга. Теперь, после их поцелуя отчужденности, как не бывало, и Наташа, отклонившись назад... И все еще, держа руки на плечах мужа, смотрела ему в лицо и глазами, и улыбкой, и голосом, и всем своим существом старалась вознаградить его ласками за свои обидные слова. «Милый, я не знала. Я не знала. Это затмение на меня нашло. Но, понимаешь ли, я не смела верить своему счастью, а потому не поверила и тебе. А потом, когда я узнала, что со мною было». Она незаметно приблизилась к маленькому диванчику, стоявшему у стены. «А здесь очень мило», – проговорила Наташа бегло, оглянув комнату с таким видом, который ясно доказывал, что она уже раньше подробно успела осмотреть и полюбоваться ею. Борис опустился на диван, взял за руки Наташу, поочередно прижал к губам ее руки и осторожно, бережно, улыбкой спрашивая, «Можно ли?» охватил ее талию. Наташа не сопротивлялась, придвинулась ближе к нему и, как бы наткнувшись на его ногу, опустилась к нему на колени. Князь снова почувствовал ее близость, она прислонилась к нему и снова заговорила. «Милый!» «Ты знаешь, я чуть с ума не сошла. Когда я вернулась из церкви, я нашла у себя дома приглашение завтра явиться во дворец князь Борис Андреевич Чарыков-Ордынской с супругой его, княгиней Натальей». Я не поверила своим глазам, думала, что это ошибка и отправилась к Юлиане Мэнгден, которая знает теперь все во дворце. И представь себе мое удивление, когда Юлиана объяснила мне, что это не ошибка, что я действительно должна приехать с мужем. Я спрашиваю, что это значит. Она не ответила, а только улыбнулась и сказала, что завтра я узнаю. Юлиана всегда была ко мне очень добра. Я стала уверять ее, что моя жизнь зависит от того, скажет она или нет. И она передала мне только то, что знала сама, а именно, что будто бы ты оказал какие-то услуги великой княгине вместе с Остерманом или через Остермана. Словом, тут был причем то Остерман, и великая княгиня велела послать мне приглашение вместе с тобою. Тогда только поняла я твое письмо и почувствовала, какая я была гадкая, злая и скверная. Ну, будет об этом, не говори. Разве ты можешь быть гадкой? Когда я вернулась домой, я была сама не своя. Я места не могла найти себе. Я кинулась к Даше и велела ей бежать сейчас же к Шантилье, куда я отправляла тебе записки. И во что бы ты ни стала разузнать, где можно найти тебя. Мне нужно было видеть тебя сейчас, сию минуту. Я не знаю, что я пережила в течение того времени, пока ходила Даша. Мне казалось, что она никогда не вернется, но она вернулась таки. Она как раз встретила там твоего Данилова. Я познакомилась с ним теперь и знаю его историю с Груней. Когда Даша рассказала ей, зачем мне нужно тебя видеть, Груня велела ей подождать, она сама ждала Данилова. И когда он пришел, они решили, что лучше всего будет отправиться ему ко мне. Я велела сейчас же заложить карету и приехала с Даниловым на Козлах сюда». «Он провел меня в эти комнаты, а сам пошел за тобою. Я не велела ему говорить, что я здесь. Ведь он не сказал тебе, нет?» Чирыков ответил только, что не видел Данилова и пришел сюда сам. Но зачем именно пришел, не сказал. «Ну а это? Когда же ты успела надеть?» Наташа смутилась, спрятала свое лицо и тихо ответила. «А это пока закладывали карету». И она снова обняла его. На другой день Наташа вместе с князем Борисом в карете с княжеским гербом Чирыковых-Ордынских явились во дворец, где им была назначена аудиенция великой княгиней. Они и подъехали, как было им указано, с маленького подъезда, от которого вела лестница прямо во внутренние покои. Наташа с особенной ласковостью взглянула на Данилова, когда тот в своей ливрее и треугольной шляпе, вытянувшись во весь рост, почтительно, как заправский лакей, снял с нее шубу. Наташа была по штату опять в своем черном платье и высоком чепце с вуалью. Ее лицо было задумчиво и сосредоточено, но тихая улыбка счастья так и светилась на нем. И она ответила эту улыбкою на взгляд князя Бориса, который оглядел ее наряд. Наташа поняла, что ее черное платье напомнило мужу их встречу в соборе и, наклонившись к его уху, шепнула «Ничего, это в последний раз. Я никогда больше не надену этого платья». Им показали, куда следует пойти, и они очутились в дворцовой приемной. Наташа чувствовала, что именно в эту минуту, когда нужно было призвать на помощь всю свою сдержанность, чтобы казаться вполне серьезной и даже печальной в соответствии траурному наряду, бывшему на ней, ей чрезвычайно хотелось смеяться, и она закусывала губу, чтобы не разразиться звонким и громким смехом. Она боялась взглянуть на мужа, потому что видела, что и он едва удерживается». И князь Борис отворачивался от нее, и, как вчера, когда они были одни, слушал ее, не понимая, и понимал, не слушая ее. Так и теперь он видел Наташу, не глядя на нее, видел тонкие пальцы ее руки и осторожно, крадучись, схватил эту руку и успел поцеловать. Но только что Наташа отдернула ее, как двери распахнулись, и правительница в сопровождении любимой фрейлины Юлианы Мэнгден вошла в приемную». Наташа и князь Борис стояли уже как вкопанные, прямые, почтительные и, по возможности, печальные. Князь Борис видел лицо правительницы, и ему казалось, что и ей не хочется принимать на себя скучный ее вид, и что ей тоже в душе очень весело. Он видел также по ее глазам, что она узнала его и вспомнила о его костюме продавца амулетов. Юлиана, находившаяся теперь при исполнении своих обязанностей в качестве придворной, степенно выступала за великую княгиней, но, как знакомая, переглянулась с Наташей. Правительница протянула князю чарыхово руку, и тот поцеловал ее. Затем она в нескольких неясных и довольно туманных словах сказала что-то о благодарности и о службе, Она, видимо, не привыкла еще к разговору на аудиенциях с незнакомыми ей людьми. Из -за ее речи было совершенно ясно понятно только одно, что император жалует Чирыкову-Ордынскому 3000 рублей одновременно и затем в отчину в одной из провинций. Затем Анна Леопольдовна сочла нужным поговорить немного с Чирыковым, и в этом разговоре князь Борис, поблагодарив ее высочество, сказал, что он, взысканный столькими милостями, осмеливается просить еще об одной. Правительница очень обрадовалась этой теме для разговора, потому что сама не могла подыскать никакой и спросила, о какой милости он просит. Князь Борис назвал Кузьму Данилова и, объяснив, что тот был близким пособником во всем, ходатайствовал о прощении его. Анна Леопольдовна кивнула головой, нашла, что можно кончить аудиенцию и, милостиво простившись, изволила выйти. «Ну, до свидания, голубчик! Поздравляю!» шепнула на ходу Юлиана Наташи. Ты мне Данилова не забудь устроить, ответила та ей, и Юляна закивала головой. Будь, дескать, спокойно, все будет сделано.